«Эпилог. Проблесковые огни воронки. Много лет назад я...» А я в это утро сидела и готовилась к лекции. И снова. Прыжок или нырок, или кувырок. Значит, мне снова в путь. Время затрепетало... Заскользила, раскололась на настоящее будущее и прошлое. И вот же, вот он, опять этот уже знакомый пространственно-временной туннель. Я быстрым шагом пошла, побежала сквозь пробитое во времени отверстие, внезапно пронзившее реальность. Я просочилась через воронку времени в прошлое. Элементы пазла потянулись друг к другу, словно притягиваемые сильным магнитом. Стали сами по себе складываться в картинку. Вот он, мой непроявленный мир. Хотя, чему тут удивляться? Это же моя любимая работа, а она держит в тонусе, и с ней уж точно никогда не соскучишься. Так, в какую же эпоху я попала на этот раз? Но это, кажется, опять не моя эпоха. Шестидесятые годы. Двадцатое столетие. Ну да, конечно, Алан Фрид, джаз и рок-н-ролл. Мир все еще заворажен Эллой и Элвисом Пресли. А в Америке уже вовсю крутят пластинки Пола Анки с его бархатным голосом. А вот они уже раскупаются и в Европе. Джаз, Чак Берри и его заводная Гоу, Чаби Чекер и почти сразу Yellow субмарин «Таверна», «Пещера» в Ливерпуле. Именно там начался путь ливерпульских жуков к славе во всемирном масштабе. Бедлов показывают в западных кинохрониках и по телевидению, и вот они уже завоевывают Америку. А свой последний совместный концерт... Битлы устраивают нигде-нибудь на крыше студии Apple Records в Лондоне, вот как. И все танцуют твисты, все поучают друг друга. Вот так, вот так. Смотрите и повторяйте за мной. Совершайте то одной, то другой ногой движения, представляя себе, будто вы тушите и затаптываете в землю окурок сигареты. О, сладкоголосые итальянцы! До чего приятно слушать их звонкие, текущие широкой рекой мелодичные голоса. Они хорошо слышны во всех уголках планеты и так не похожи на английские. Те более решительные, ритмичные, жесткие. А итальянцы, какие протяжные и в то же время могучие, бездонные голоса Мина, Рита Павоне, Патти Право, Джанни Маранди, Адриана Челентана. «Ах, как много собирается фанатов». Мне слышно из распахнутого Насти окна моего гостиничного номера, как они скандируют, что-то кричат. Целые океаны поклонников. Надо же, в моде опять революции, разные, но вот такой еще не было. Все нарастает гул революции мини-юбок, а во главе ее духовный лидер Мэри Квант. На радость новым феминисткам сразу все женщины надевают супер-мини-юбки, и даже советские женщины, и даже те, кому не стоило бы их носить ни в коем случае. А женщины уже вовсю носят и брюки на работу. Это уже больше не спортивный и не экстравагантный, а деловой бизнес-костюм. Ой, стиляги в СССР, однако. В Советском Союзе слово «стиляга» стало презрительным прозвищем, даже ругательством, потому что наша молодежь не такая, и она высоконравственная, и у нее другие идеалы, и вообще это все тлетворное влияние Запада. И все же вот они, господи, подстриженные под полу бокс коки и аля ля Элвис Пресли, или фасонистую польку, пижоны и стиляги носят длинные бесформенные свитера или рубашки защитного цвета. Надевают узкие-узкие брюки-дудочки, вот лопнут от форцы, И браслетами все еще какими-то бренчат, и пестрые шейные платки нацепили, а еще вон какие бороды отпускают все подряд. А женщины понаделали бабетты и стали прямо как сиамские близнецы, и головы их напоминают теперь высоченные неприступные башни, и тоже держат фасон. Надели на себя широченные брюки колоколом или обтягивающие платье трапеции из джерси длиной не ниже колен, тонюсенькие каблучки-шпильки. Там пиво пенится, там брюки узкие трещат по швам. Перефразированная песня в кейптаунском порту. Гандельман Павел, шалом секунда. Я слышу слова задиристой песни. Стеляги и пижоны фасонят, Бацают модные мелодии на гитарах и модные танцы на танцплощадках и на танцах-пятачках, включают на полную мощность свои радиолы и все время таскают с собой, крутят транзисторы, ловят и лихо отплясывают Чарлстоны и буги-вуги, а еще какую-то боссанову. Давай, давай, парень, лобай рок-н-ролл и джаз. Лобаем джаз, а иногда еще и Чарлстон даем. Стеляем, товарищи. Но вот уже этот стиль узких брюк и бесформенных свитеров, сменяет мода под бетлов, длинная до плеч, не всегда чесанная, и время от времени чистые волосы, патлы, рубашки самых пестрых расцветок, но и пижоны фии, узкие в бедрах и подметающие улицы брюки клёш необъятной ширины. Бедра, обтянутые джинсами настолько, что вот-вот треснут, кажется, и застегнуть их можно только лежа. И все очарованы этой модой до безумия. И все теперь так одеваются, и мужчины, и женщины. А это кто такие, политики? Да нет, это снова вожди. И снова их обревает мания величия. Да, они легко узнаваемые по безумному горячечному блеску в глазах. Сверкают глаза ораторов, брызжут искрами безумия, наливаются кровью и грандиозностью, выпрыгивают из орбит, излучают новую абсолютную истину. А в расширенных гордыне и зрачках многократно отражается толпа на площади. Сильно повышенная температура, самоуверенности, высоко задранный подбородок, сильно развитые нижние челюсти, взгляд очковой кобры, охватка мертвая, бульдожья Толпы, моря, океаны людские плещутся на площадях и скверах, переливаются через край, только брызги летят во все стороны. Каким нестерпимым жаром полыхают эти толпы? С какой всепоглощающей жадностью внимает она новым вождям? Как верит им толпа, как взрывается бомбами, снарядами энтузиазма, как строчит из пулемета очередями интереса, восторга, а вожди? Как буравят они, гипнотизируют толпу взглядом, увлекают ее за собой, заражая взрывоопасными идеями повального равенства и оголтелой свободы? Вот как держат ее крепкими острыми зубами, теперь уже больше не выпустят. Я стою в огромной толпе людей на площади и вижу, и чувствую, как волнуется море людское, и отчетливо осознаю, ну, никак люди не могут без вождей. Маленький человек с улицы не может не создавать себе кумиров, он должен поклоняться им. Вожди нужны толпе, а потому вожди непотопляемы и вечны. Я вижу бородатого команданта с острова Зари, Багровой Свободы, знаменитого предводителя Барбудас, бородачей. А с ним и его заклятый соратник, отчаянный друг Че. Этот последний бородач странствует по Латинской Америке и ведет за собой, и зажигает, и смущает незрелые умы. Снова многообещающая речи, опять мания величия, что же они проповедуют, эти латиноамериканские вожди? В их котле закипает, бурлит какая-то гремучая смесь маркузианства, маоизма, неотроцкизма, марксизма, красных, черных, непонятно каких, в общем, жутковатый, непонятного цвета борщ из измов заваривается, и есть его будут явно не с зеленью и не со сметаной. Да и переварится ли он в непривычных к столь грубой, острой пищежелудках? Не сварение желудка, какая неприятность. Да. Двадцатый век берет разбег. Ух ты. Конец апреля и теплый вечер, и бородатый Фидель в Москве. Спортивный, подтянутый в латиноамериканском защитного цвета военном френче и пилотке. Высоко задранный подбородок и фанатичный блеск в глазах. И... У этого глаза, налиты кровью, вот-вот выпрыгнут из орбит, излучают абсолютную истину. Пламенный оратор, страстный борец за счастье, за победу коммунизма на Кубе и на планете всей произносит огненно неугасимую речь на Красной площади. Кубинский вождь очень молод, энергичен, выправка военная. Это нравится, а как же? Ведь он герой, он творит историю, геройка будней. Постой, постой, а это кто такие? Вот это да. Протиснувшись в толпе на площадь, мы стоим с мамой, прижатая толпой к самой стене исторического музея, внимая исторической речи заокеанского коммунистического вождя. Странно, однако. Интересно, это я или вообще не я? Как странно, как невероятно увидеть саму себя в том другом времени, в другой жизни. Ведь я почему-то вижу себя отдельно и совсем маленькой девочкой. «Ой, какая я маленькая, смешная!» «Но это все-таки я. Точно я с двумя длинными, аккуратно заплетенными косичками в новом красивом плащике и берете. Мы с мамой крепко держимся за руки, чтобы нас не оттерла друг от друга и не развела толпа в этом людском океане. А моя мама молодая-молодая, лицо совсем юное, оживленное, Нарядно одетая, в модном синем плаще. Да ведь я его прекрасно помню, этот плащ. Волнистые темные волосы, коротко подстриженные и уложены в красивую прическу, а глаза, широко распахнуты, зажигаются интересом, искрятся радостью, полыхают ярко-синими искорками. Ну да, конечно, ведь Фидель творит живую историю. А я слушаю дядю команданта с интересом, Я от удивления даже открываю рот, широко раскрытыми глазами смотрю на него и не очень-то понимаю, к чему призывает, чего хочет этот бородатый в своей военной форме, и почему все так радуются, приветствуют его. А вся Красная площадь скандирует, приветствует великого кубинца, кричит «Ура! Фидель! Вива, Фидель! Куба, любовь моя!» Остров Зари Багровый и вставайте, кубинцы, вам будет счастье Родины наградой. Ничего себе, зрелищный спектакль. Чеканя шаг идут атлеты. Идут в пилотках и рубашках защитного цвета. С песней шагает Барбудас. Идут захватывать Манкаду, Гранмус, Сьермаэстру. Вступают в Гаванну, маршируют по Кубе, Латинской Америке, Анголе. Мечтают о коммунизме во всемирном масштабе, распевают песни. Я слышу музыку, различаю слова. «Послушайте и вы. Слышишь, чеканный шаг? Это идут Барбудас!» — угрожают бородачи. «Они зажгли всю Латинскую Америку, вот как она полыхает. Они подожгли Европу, они подожгли весь мир. Неуютно находиться рядом с ними, слушать их призывы, их песни, хотя многих они, очевидно, заводят». Эту песню подхватывает все прогрессивное человечество. В Советском Союзе ее знают наизусть. Поют на демонстрациях, на концертах, на отдыхе. Поют дети в школах и на уроках музыки. Поют пионеры в пионерских лагерях. И почему бороды а-ля Фидель Кастро приобрели теперь такую популярность в СССР, тоже понятно. Взбесился, сошел с ума... Возжаждав независимости и свободы, освобождающийся от векового рабства третий мир. В судорожных попытках сохранить колониальные империи, европейские державы используют любые средства. Гибнут африканские борцы за свободу. Пусть будет земля тебе пухом, Патрис Мумба. Уходят и уже навсегда бельгийские, голландские, французские колонизаторы из Африки. Но имеют ли народы Африки хоть какое-то представление о том, что такое свобода и как ею пользоваться? Да, история — это концентрические круги по воде океана времен, но я точно вижу, слышу, ощущаю, человечество отнюдь не идет к прогрессу. Сверхдержавы продолжают ядерное испытание. Слава богу, их теперь хотя бы сдерживает договор о запрете испытаний в трех сферах, а еще угроза гарантированного взаимного ядерного уничтожения. Опасные это игры. Временами они превращают мир в театр абсурда. Вот ВВС США потеряли целых четыре термоядерные бомбы над небом Испании, и, кажется, еще где-то, и виноватых нет, и все... Молчат и будут молчать еще несколько десятилетий. А теперь я вижу солнечную, сверкающую и в то же время застенчивую, такой больше нет ни у кого в мире, улыбку Юрия Гагарина. Я слышу его «поехали», словно он просто сел в такси, а вовсе не в ракету, и собирается съездить в другую часть города. Звучит любимая песня советских людей, заправлены в планшеты космические карты. А это Нил Армстронг и Бес Олдрин и Аппола-11. Вот же они вот, тяжело переваливаясь, медленно, неуклюже, словно водолазы под водой передвигаются американские астронавты в скафандрах и устанавливают американский флаг. Вы не поверите, не где-нибудь, а на Луне. Вот как! И вся планета, затаив дыхание, наблюдает за ними с экранов телевизоров. Луна, Марс, Венера, вообще космос заворожил всех. А уж жизненные планы просто космические даже у тех, кто не собирается лететь в отдаленные галактики. Как это поет Лариса Мондрус, волнует нас планета Марс, и на Венеру нам давно пора взглянуть. Узнаю обаятельную улыбку 35-го президента Америки, излучающего оптимизм молодого католика, того самого, у которого хватило здравого ума удержаться от жесткой реакции на советские ядерные боеголовки, установленные на острове Свободы и оказавшиеся в руках бородатого кубинца. Боже, как страшно! Ведь человечество едва не обрушилось в бездну ядерной зимы, а рядом с президентом его очаровательная, с французским шармом супруга Жаклин, И привлекательная, чувственная, огненная Мерлин Монро с ее искрометной улыбкой. Она просто излучает обаяние. Ага, вот он, наконец-то, этот советский лидер. Очень энергичный, подвижный, невысокий и обаятельный лысый оптимизм, очаровавший мир, а затем озадачивший и шокировавший его заверениями в том, что он покажет им всем Кузькину мать. Смотрите, вот он угрожает раззуться прямо на заседании Совета Безопасности ООН. Фурор! А это он повелевает выращивать кукурузу на Колыме и за Полярным кругом. Эпатаж! А сейчас он разгоняет самобытных советских художников, называя их пидорасами. Небожитель! Как же ему хочется догнать и перегнать Америку по мясу и молоку! Кремлевский мечтатель! Однако недаром советские люди... «Продолжали этот популярный лозунг так, не уверен, не обгоняй». С художниками, писателями, поэтами, бардами в Советском Союзе борются. Их молодых подражателей отлавливают, им насильно остригают патлы, не пускают в кафе и общественные места в джинсах и без пиджаков с галстуками, заставляют советских людей единодушно их осуждать – Нигде и ни за какие деньги невозможно купить диски бетлов, да и других звезд мировой эстрады. Но их все же достают через фермачей и форцу, переписывают на маги так же, как и песни советских бардов. С бобины на бобину в домашних условиях делают копии любимых записей, склеивают лаком для ногтей и еще непонятно чем – Порвавшуюся от многочисленных записей пленку, и теперь почти в каждой квартире, звучат пусть далеко не лучшего качества, но горячо любимые голоса Галича, Акуджавы, Высоцкого. И опять перед моими глазами возникает Америка. Мартин Лютер Кинг, так редко, но так метко видевший сны. Зато какие дивные, какие прекрасные сны. Это были яркие, счастливые сны, мечты о его стране, где белый американский малыш радостно протянет руку чернокожему ребенку и будет, наконец, покончено с расовой несправедливостью. Вот он, борец за гражданские права афроамериканцев, счастливо избежавший десятка смертей, но не сумевший уклониться от трагической одиннадцатой. Двенадцатый, неизвестно какой по счету пули. А противники так как довольны. Они торжествуют, еще бы. Они все-таки совершили акт возмездия, раз уж дело чернокожего борца за свободу и справедливость победило. Вечером в своем номере полулюкс я включаю телевизор. К Хесани и страшная обожженные жертвы Напалма. «А-а, Это Вьетнамская война. Они много говорят и пишут в Советском Союзе, показывают кино и фотокадры этой бесчеловечной бойни. А вот мы пришли в кино и перед кинофильмом показывают новости дня. Я смотрю кинохронику, какие нечеловеческие, освещенные звериной яростью лица, у ху хун. Тьфу, вот черт, сразу и не выговоришь. Хунвейбинов. Бинов. Они что-то орут, угрожающе размахивают кулаками, палками. Чем попало? Ну да, это же культурная революция в Китае. Они скапливаются на советско-китайской границе. Господи, неужели советских людей ждет война? А это Париж. Ну ничего себе. На куполе собора парижской богоматери неизвестные вывесили флаг коммунистического Вьетнама. Вон как развивается. Опять этот Париж, латинский квартал и Сорбонна. Мне слышны крики студентов, требующих абсолютной всепоглощающей свободы без конца и без края во время обучения в старейшем университете Франции. Свободы выбора курсов, преподавателей, время провождения. Пусть отцы себя вкалывают, создают изобилие, а мы хотим ходить в борделе в перерывах между лекциями. Вот как. «Да уж, жаркие выдались весенние денечки у этих гордых потомков галлов, ничего не скажешь. Нет на них Цезаря. Хипующая молодежь, заросшая, грязная, валяющаяся прямо на земле. Сегодня мы копируем манеры латиноамериканских лидеров, завтра ливерпульских жуков. Юные европейские шестидесятники выразили той жаркой весной свой бунт против трех «К». Конформизма родителей, коммунизма за железным занавесом и нового колониализма холодной войны. Что поделаешь, измы были тогда в моде и повсюду. Но кто бы мог подумать, что юным парижским гедонистам, обычным французским девчонкам и мальчишкам удастся таки заставить дрогнуть, плакать, уйти в отставку несгибаемого генерала, великого борца за свободу и достоинство своей страны Шарля де Голля, героя французского сопротивления нацистам. А вот, это я читаю только что купленную в киоске парижскую Фигаро из далекой Австралии, поступила невероятная новость. Хирург Кристиан Барнард вшил пациенту искусственное сердце. Да неужели такое возможно? И ведь его первый пациент этот, как его, Луи Вашканский, так кажется? Так вот, этот больной человек прожил с новым сердцем 18 дней. Но ведь до этого не выживал никто, а этому пациенту было уже сильно за 50. А несколько лет назад была создана первая искусственная почка, так что многие больные люди, обреченные прежде на тяжелое страдание и мучительную смерть, теперь будут жить». «Еще не вечер, господа, еще не вечер!» Европа, бум, долгоиграющее экономическое чудо, благосостояние, удобная комфортная жизнь. Правда, девчонки и мальчишки из семей среднего класса бунтуют. Вероятно, для них она слишком удобная и комфортная. Вот же они, смотрите! В знак протеста против надоевшего изобилия общества потребления – хипуют и твистуют, уходят из семьи в поисках острых ощущений, бродят по большим дорогам, живут под мостами, колются, неизвестно чем питаются, путешествуют автостопом, занимаются сексом. Благо теперь широко доступны пилюли, увлекаются то ЛСД, то коммунизмом, то неофашизмом, а то и марксизмом, неотроцкизмом, маоизмом или вообще каким-нибудь малопонятным измом. Вот теперь для них все возможно. Сегодня они спаривают кубинскую революцию с сексуальной, завтра зачитываются цитатником Мао, послезавтра изучают себя по шкале Кинси. Именно так эти новые левые борются за новое открытое общество против догматического коммунизма, за честную мораль, против ханжества и лицемерия своих родителей. Взгляните-ка на них, на их бунт против изобилия и потребления. «Не хотим синтетических платьев, джинсов, кофточек, туфель, сапожек. Ни прета портэ, ни от кутюр. К черту, фэшн-индустрию. Не надо нам шедевров от Ивсен Лорана, Кардена, Диора, Мадам Гре. Обойдемся без транзисторных приемников, радиол, коттеджей, кожаных кресел и автомобилей. А вот не надо нам столько электроники, изящных замшевых изделий, домашней техники. Сегодня нас интересует космос». Завтра мы сдвигаемся на идее революции, послезавтра захвачены твистом, роком, попом, а сексуальная революция в мировом масштабе — это вообще наше все. Отнюдь не забитая женщина Востока Индира Ганди стала премьер-министром. Надо же! Но то за железным занавесом, а что в нашей стране? За близость эры светлых годов советским людям приходилось расплачиваться». Эпоха революционных свершений аукалась всеобщим дефицитом и опустошенностью. Я вижу унылые очереди обеспокоенных, растерянных или обозленных людей. Дефицит, хамство в магазинах, общепитии, госучреждениях. Люди устают от перебоев с мясом, картошкой, да и с другими продуктами. И если даже нормальные продукты на прилавках не всегда бывают, то что уж говорить о культтоварах и промтоварах. Ох, без слез не то что не наденешь, не взглянешь! В советском союзе джинсы, стильные юбки, костюмы, кожаные изделие все эти товары недоступны для обычных советских людей. их можно достать только по блату. а кое-что, если очень повезет, выстояв километровую очередь! «Ну что ж, зато мы производим ракеты, наращиваем стратегическое вооружение и тактическое оружие, устрашаем Европу танками и бронетранспортерами. Правда, у нас днем с огнем не достать туалетной бумаги, и живем мы без самых необходимых вещей и элементарных удобств, как при царе Горохе», — сказала бы моя бабушка. «А зато наша сталинская конституция самая демократическая в мире», А зато программа «Время» нам строить и жить помогает, и ведет, и держит в тонусе. Зато мы сверхдержава, и у нас великая идея светлого будущего. И мы к ней из последних сил устремляемся каждый новый день и осуществляем ограниченный суверенитет. Используем сверхсиловые приемы, оружие, тяжелую артиллерию, танки против суверенитета реального». Зато, поддерживая престиж великой сверхдержавы и советской власти, мы зажигаем искру и раздуваем пламя свободы в Азии, Африке, Латинской Америке, Океане, да по всему земному шару, и делаем неугасимым этот огонь священной новейшей боевой техникой, твердой валютой и человеческими ресурсами. Зато наша новая партия и правительство руководят всем национально-освободительным движением в мировом масштабе, а щебечущие, словно птички, маленькие, точно игрушечные. Вьетнамские студенты усердно учатся в московских вузах. Надо же направить жертвы американского империализма на покорение пика коммунизма. А люди? Ну, что ж люди? Наши советские люди купят и наши советские туфли, хотя они криво склеены, жесткие и тяжелые, хотя они скрипят и чавкают при ходьбе, труд, калечат ноги и быстро разваливаются, а зато они очень дешевые, просто на халяву. Зато у нас лучшая медицина в мире, главное, бесплатная. И пусть больным приходится платить за операции и лечение, все равно бесплатное, с этим не поспоришь». А в странах капитала хоть помирай на улице под дверями больницы, если у тебя нет денег, зато у нас бесплатное образование. Конечно, репетиторам надо платить, если хочешь поступить в вуз, но все равно бесплатное, с этим никак не поспоришь. А в мире, где правит бал Золотой Телец и кто-то еще, без денег так ведь и помрешь не учим. Ничего не поделаешь, акулы империализма». Зато у нас всегда и везде имеются пропагандистские лозунги, притом в изобилии. А в магазинах всегда в наличии труды классиков марксизма-ленинизма и руководителей партии и правительства, так что грех жаловаться на дефицит. А еще в магазинах есть водка и бывает колбаса, отдельная или любительская. А если очень повезет, так и докторская. У нас ведь самая дешевая колбаса в мире». Правда, голодные бездомные кошки ее не всегда едят. Не заставишь, сколько раз проверено. Но греет же душу, что непонятно, из чего сделанная колбаса, за которой приходится выстаивать длинные очереди, такая замечательная, потому что такая дешевая. Зато народ тешится всенародными праздниками, смотрит парады, ну а как же, нужны зрелища, ходит на демонстрации. Людей повязали круговой поругой тотального дефицита, но тотального дефицита как раз и нет в коммунистическом раю, и конформизм обруку руку с послушанием становится пропуском в светлое завтра. Где уж здесь думать о достоинстве? И как же мало под небом страны теплых, ясных, солнечных дней, промозглое утро, серые до уныния дни и наступившие вечера, Дуют пронизывающие ветры, низко нависшие угрюмые сизые тучи ложатся на землю, придавливая ее своим огромным пузом. Вечная лужа под ногами, и бесконечный дождь все моросит, сеет. И трудно, наверное, было бы вынести эту серую, скудную, безрадостную жизнь, если бы, если бы не было на свете хороших книг» которое все-таки можно достать в три дорога, и по случаю у библиофилов или прочитать в «Новом мире» у Твардовского, иногда в юности, редко-редко в журнале «Знамя». Вот и я, как тысячи советских людей, с нетерпением открываю утром свежий номер «Нового мира» и читаю потрясенное «Один день Ивана Денисовича», и снова открываю «Матрёнин двор», а это уже журнал «Москва», и сводящий с ума невероятный, невозможный, опасный для системы роман «Мастера Маргарита». А вот в юности недавно напечатали рассказ Василия Аксенова «Победа». И это замечательно, тем более что недавно я проглотила за ночь подаренную мне уже зачитанную додыр другую его книгу «Пора, мой друг, пора». Какой любовью к родине дышит каждая страница этой книги. Может быть, он-то и есть настоящий патриот своей страны? А это что такое? О, Господи! В журнале «Октябрь» опубликовано произведение «Чего же он хочет?» Ой, простите, чего же ты хочешь? А, ну понятно, это чтобы ярче солнце победы нам вдруг засияло и заблистало и забрызгало нас с головы до ног своими искрами» и чтобы нас вырастил вождь, рифмующийся с глаголом «заблистала» на верность народу, и нам путь озарил даже сквозь грозы и тучи, и ветры, и вихри, и снежные бури, и смерчи, и торнадо на подвиги нас вдохновил. «Преодоление. Судьба целого народа». На журналы советские люди подписываются в почтовых отделениях, даже не рассчитывая купить их в киосках, и прочитывают от корки до корки и передают их, как переходящее красное знамя, друзьям, знакомым, коллегам по работе. А что, если бы у советских людей не было возможности хотя бы изредка ходить в театры, в «Большой», «Современник», «Театр на Таганке»? А ведь еще есть кино и замечательные фильмы «Три топли на плющихе», «Женщины, доживем до понедельника». По крайней мере, жителям столицы нашей Родины эти радости время от времени доступны. Я с удовольствием вижу на экране всенародно любимую троицу юмористов, труса, балбеса, бывалого. А вот люди пришли на концерт Аркадия Райкина, какая горькая сатира на хамство, невежество, на советскую действительность. Весь зал смеется, негодует, плачет. А теперь люди выходят из зала после концерта. Стоит весенний теплый вечер и льются из открытых окон любимые всеми песни «Ландыши светлого мая». Эти слова я помню очень смутно, словно из другой жизни. Наверное, я тогда была еще совсем маленькая. Эту мелодию сменяет у моря, у самого моря. Я слышу ее, да это же песня моего детства. А вот ее уже сменяет заводная королева красоты, Магомаев. Еще, еще в Антарктиде льдины крутят они, стараясь вертят земную ось, даже с кошкой своей за версту. А это звучит столь любимая советскими людьми песня «Черный кот». Хорошая песня, конечно, но ведь неважно, кто ты. Черный кот или белая ворона, все равно не высовывайся, будь таким же, как все. А ведь есть, слава Богу, еще и цирк, где великий клоун Олег Попов вселяет оптимизм, веселит народ, не только детей. И, наконец, почти в каждом советском доме имеются магнитофонные записи известного на весь мир самого, вероятно, любимого народного певца. На концерт его просто так не попадешь, и на спектакли в театр на Таганке тоже с огромным трудом но зато почти каждая семья слушает совсем по-особенному хриплый с неподражаемым надрывом рвущий душу и нервы голос народного певца Владимира Высоцкого, а о власти и не жаль совсем людей протестующих против этой военной машины пожирающей несогласных. Впрочем, но ну зачем знать об этом рядовым советским людям? отправлены в ссылки, закрытые в карательных медицинских заведениях иуды и отщепенцы. Упорствуя в своих заблуждениях, агенты империализма и мировой закулисы, плетущие интриги против первого в мире государства рабочих и крестьян, попадают туда снова и снова, отстаивая достоинство своей и своей Родины, борясь за нашу и вашу свободу, умирают, подвергнув себя мучительному ритуалу самосожжения – Двадцатилетний Ян Заяц, Ян Паллах и еще кто-то. Ну так что? Так им и мы надо этим чехам. Другим неповадно будет протестовать против советских танков, да и своих людей, похоже, в СССР не очень жалеют, боятся. Опасаясь беспорядков среди рабочих, возмущенных острой нехваткой продуктов в магазинах, очередями за хлебом, драговизной и падением заработков, власть приказывает стрелять в безоружных людей, это Новочеркасск. Беречь людей в Советском Союзе тоже не умеют, да не очень-то и хотят. Умалчивают или прямо врут о гибели нескольких таулеров и их экипажей в Беринговом море. Спасен только один человек, и если бы только это. Разум продолжал играть в прятки или в жмурки сам с собой в начале последней трети двадцатого столетия.